Глава шестая «Такую мебелем привезли!» Продолжает рассказ Матвей, уплетая ужин за обе щеки. «Итальянскую!» Близнецы, впрочем, от него не отстают. А вот мне ком в горло не лезет. Так сильно я взволнована всей этой ситуацией. Точная зерметажа, диваны какие-то вычурные, кресла, точно троны, картины, гобелены, джакузи как бассейн. «А что, Машка, давай джакузи тоже прикупим нам, а?» Ешь лучше, Матвей, ну какой еще джакузи? Ты счет завод видел в прошлом месяце. Массажная джакузи, не унимается брат. Они там, небось, в этом джакузи к того самого. Я прекрасно понимаю, что именно хочет сказать братец. Краснею и замахиваюсь полотенцем, что осталось висеть на моем плече. Молчи! Дети же слушают. Да ладно, они еще маленькие, скобрезно ухмыляется Матвей. Не поймут. А ты очень большой, да? Лучше расскажи, видел ли ты жену нового соседа и их ребенка? Ага, видел. Жена, уф, закачаешься. В каком смысле? Падает мое настроение еще ниже. В прямом. Там такие дойки. Фу, Матвей, ну что за слова? Краснею я, как первоклассница. Ну а как сказать, чтобы дети не поняли? Чешет в отросший шевелюре брат. Есть культурное слово ⁇ грудь. Можешь использовать его, а вообще можешь вместо компьютера книжки почитать. Очень словарный запас расширяет. На самом деле я говорю это все, чтобы скрыть свое волнение из-за прелести жены Кирилла. Короче, грудиню, во. Матвей показывает какие-то фантастических размеров вторичные половые признаки женщины. Задница тоже во, упругая, накачанная, и талия тонкая. И волосы белые, длинные, ниже задницы, а ноги из ушей растут. Да уж. Действительно красивая девушка, раз ты так все хорошо запомнил. Скисаю я. Это я еще про ее губы не рассказал. Губы надутые, а зубы такие белые, что у меня на третьем этаже глаза болели смотреть на то, как она материлась, подгоняя грузчиков. М-да. Аппетит испортился окончательно. После ужина, вместо того, чтобы встать к раковине, перемывать посуду, я отправилась в нашу с детками спальню. Матвей, как юноша, занимал отдельную комнату. Я с детками жила во второй спальне, а гостиная, как и кухня, общая для нас территория, где были телевизоры и компьютер. Замерев утрюмо с большим во весь рост зеркалом, я принялась внимательно разглядывать себя. Невысокого роста, во время беременности я не располнела, но вот после родов, хотя у меня была операция кесарево сечения, мои бедра слегка округлились, сделались более женственными. Грудь у меня самая обычная, полная двоечка, тоже спасибо грудному вскармливанию, до этого была полторашка. Не буфера, как у жены Зарецкого, зато свои, натуральные, талия есть, ярко выраженная и попа тоже есть. Вообще у меня неплохая женственная фигура, но ничего особенного в этом нет. Тысячи девушек с подобной внешностью ежедневно ходят на работу и не парятся о своих размерах. Губы у меня самые обычные, с зубами повезло, свои, ровные, белые. Глаза серо зеленые в зависимости от освещения. Волосы средней длины, ниже лопаток, тёмные, не крашеные. В целом я нравлюсь самой себе. У меня нет шикарного гардероба или дорогого нижнего белья, но из-за ипотеки. Вот как расплачусь, можно будет и себя побаловать. Ага, лет через 28, когда внесу последний взнос. Трясу головой. Почему меня вообще все это волнует? Откуда желание рассматривать себя, а уж тем более с кем-то сравнивать? Зачем мне дорогое белье и одежда? Чтобы его соблазнять? Своего женатого босса? Да с чего бы это? Я что, собралась разрушать его брак? Уводить из семьи? Быть его любовницей? Нет, конечно, нужно гнать от себя все эти бредовые мысли. Просто произошло нелепое недоразумение, и события сложились подобным удивительным образом — Но это ничего не меняет ни в моей, ни в его жизни. Так, ладно, пора деток укладывать спать, а самой заниматься домашними делами. Я купаю малышей по очереди, смотрю на них, а вижу Кирилла, наваждение какое-то, укладываю их по кроваткам, читаю книгу и, оставив ночник включенным, ухожу, когда они дружно сопят, повернувшись на бок в одну сторону. Посуды просто гора, мусора еще больше. Матвей, с тебя мусор. Отвлекаю братишку от компьютера. «Давай я лучше посуду помою», — морщится братец. «Ладно, мне без разницы». Собираю накопившийся мусор отовсюду. Вроде выносим его каждый день, но к вечеру все равно накапливается столько, будто не двое взрослых плюс двое детей у нас живет, а, по меньшей мере, рота-солдат. Я в обычном домашнем платье-ночнушке даже не надеваю кофту поверх, потому что мусоропровод находится на нашем этаже, Выхожу в подъезд, тихо никого нет. Ну и прекрасно, иду к мусоропроводу. Открываю заслонку. Опять кто-то впихнул невпихуемое. Какие-то коробки застряли и перекрыли весь трубопровод. У нас постоянно случаются подобные казусы, и для таких случаев рядом с мусоропроводом стоит палка выручалка. Отчаянно матеря про себя неродивых соседей, устроивших засор, я хватаю палку, пытаясь протолкнуть коробки вниз. Мусор-то мой выкидывать надо, не обратно же домой его тащить. Но одержать победу в битве за мусоропровод мне явно не по силам. Изрядно вспотев, я продолжаю тыкать палкой в эти коробки. На лестнице раздаются тяжелые, быстрые шаги. Кто-то поднимается с первого этажа. Мне становится стыдно. А вдруг соседи подумают, что это я. Устроила засор и начнут ругаться со мной. Да, неприятная ситуация. «Опять вы?» Раздаётся со спины до боли знакомый голос. «Это уже даже не смешно. Вы караулите меня?» Я вздрагиваю и оборачиваюсь. «Зарецкий. В спортивных штанах, дорогущих кроссовках, в отлично сидящей на нем футболке с коротким рукавом и небрежно повязанной на крепком мускулистом торсе спортивной куртке». «Да», — сглатываю я, — «вот специально мусор неделю копила», указывая подбородком на черные мусорные мешки, «чтобы вам на глаза попасться». «Бред», — заявляет мой босс и собирается дальше продолжить восхождение на последний этаж. «Вы еще и язвите к тому же». Мое сердце просто выпрыгивает из груди от волнения встречи. А еще почему-то хочется подольше продолжить миг нашей встречи. «Помогите мне, пожалуйста!» — прошу я обморочным голосом. «Что случилось?» — босс словно ждал моих слов, будто бы сам не прочь задержаться. «Какие-то свиньи постоянно засоряют мусоропровод, а у меня сил не хватает протолкнуть палкой мусор», — трясущимся голосом объясняю я. Босс медленно отрывает взгляд от моих голых коленок, оглаживает взглядом мой домашний халатик, оценивающий глядит на лицо без макияжа. Боже, я выгляжу, как замухрышка, сто процентов. Нагульку из волос на голове их мыкает. Я вам что, мусорщик? Меня бросает в жар. Стыдно, неудобно, не к месту это все И этот чёртов халатик, резиновые тапки и белые носочки с пандами, надетые под них. Да, я не должна была вас просить. Сейчас Матвея позову. Бормачу себе поднос, настраиваясь на побег. Однако сообщение о помощи брата как-то странно действует на Босса. Он хмурится, а затем решительно проходит мимо меня к мусоропроводу, задев слегка плечом. Ох, и крепкое же у него это мужское плечо, а еще очень вкусный парфюм. Он что, надуханился, чтобы в парке побегать? Потом от него тоже пахнет, только чистым. Этот запах бывает, когда занимаешься спортом после душа в свежем костюме, если вы понимаете, о чем я. Так вот, босс решительно обхватывает палку сильными руками, открывает заслонку мусоропровода. Бицепсы на его руках раздуваются, когда он с нажимом проталкивает засор вниз. Какие у него красивые сильные руки. Я залипаю на них. Мусор летит вниз, а босс, отбросив палку в ручалку, молча отворачивается от меня и поспешно поднимается вверх по лестнице. «Спасибо», — говорю ему вслед, сбросив оцепенение. Но ответа так и не дожидаюсь. Шаги босса убыстряются, будто бы он сбегает от меня. Вот это да, в полном шоке я возвращаюсь домой. Все хуже, чем я думала. Теперь даже мусор спокойно вынести нельзя. Что же будет, когда он увидится с детьми, а он встретится с ними? Это вопрос времени.